Раздел четвертый. Мать, если уж ставила перед собой какую-нибудь цель, то не отступалась. Как дальнобойная торпеда насквозь прошивала любое препятствие на своем пути. Идея выжить из квартиры дочь так крепко засела в ее голове, так засияли райскими чертогами в ее воображении две совершенно свободные комнаты что заявление в милицию и в ЖЭК, она написала аккуратно, через день. Дело это знало, понимала, что в нашем государстве свет клином на желторотом пацане участковом не сошелся, есть и посолидние люди, заступятся за обездоленную мать. Заступились. Утром раненько прибыл воронок с двумя ментами, и забрали их обеих в отделение разбираться в пухлой папке заявлений. Вера поехала, как была, в заляпанных краской джинсах и ковбойке, в виде кто-то еще. Всю ночь она просидела над срочным и выгодным заказом. Несколько плакатов для соседней сберкассы. Деньги в руки и на месте, и хотя утром заставила себя засесть за Мальберт, все же выпускной курс, надо и диплом писать. Рука была вялой, глаз мылился. Вера словно ожидала всего этого. Не удивилась. Выяснять и объяснять ничего не стала. Молча полезла в воронок, только взгляд потемнел и отяжелел. Она не глядела на мать. Та, напротив, как увидела милиционеров, встрепенулась, решила, что заверк переехали, и на лице изобразила горестное смирение, мол, только крайность, только горькая моя доля заставляет просить защиты от зверств родной дочери. Но когда и ее подлокоток повели к машине, вскинулась, возмущенно запричитала и к большому удивлению всего двора, Долго отбивалась, как дикий вепрь, Упираясь толстыми, широко расставленными ногами в кроссовках, Пока ее не утрамбовали в воронок. Весь день их продержали в КПЗ. В камере мать приутихла И даже пробовала вступить с дочерью в переговоры, Чтобы вызнать, не намерена ли Верка Рассказать о ящиках с чешской плиткой. Но Вера молча сидела на полу, обхватив приподнятое колени и уперев в стенку нехороший свинцовый взгляд. «Только не здесь!» — уговаривала она себя. «Только не здесь!» Главное усилие ее было направлено на то, чтобы не смотреть на мать. Куда-нибудь в сторону, в грязно-зеленую стенку, всю исчериканную непристойными рисунками, ругательствами и именами, в пол... В решетчатое окошко под потолком, за которым временами взмахивал, тополь худой рукой. Только не на это. В красных пятнах возбужденное лицо, не на эти рыжие кудряшки, не на эти невыносимые кроссовки. Иначе можно сойти с ума от взрывающей все изнутри ненависти. Только не здесь, только не здесь. Под вечер дверь камеры открылась. Пожилой милиционер-кореец повел их коридорами на второй этаж в кабинет, где с полчаса с ними беседовала грузная женщина в форме. Вера отвечала на ее вопросы. Имя, фамилия, да, нет. Что-то односложное, чтобы не сбить себя с этой спасительной мысли «только не здесь». Мать вела себя смирно. Видать, приуныла за целый голодный день в КПЗ, а, может, вспомнила свой недавний барак и воевать с дочерью расхотелась. Сидела и подобострастно кивала с сокрушенным видом. Вера была убеждена, что она представляет траченную жизнью, больную мамашу сцены под названием Я понесу и этот крест. Когда женщина-следователь поднялась из-за стола и прошла к шкафу за каким-то бланком, Вера увидела ее ноги отечные, перевитые темными венами, как виноградной лозой. Она произносила казенные, бессмысленные слова, размягченным от жары голосом, вытирала пот с полного лица, и видно было, как она устала за день, как хочется принять душ, накинуть халаты, лечь в свою постель. Такая жаркая стояла исступленная осень, тяжелое небо и ни капли дождя. И это уже в последний раз, — вяло говорила женщина в форме, — как же так? Родные люди, ну как же так можно? Надо прощать друг другу недостатки, слабости. — Слабости, недостатки, — думала Вера. — Только не здесь. Душно было, тягостно. Голова ломилась от долбящей затылок боли. Видно, менялось атмосферное давление или сказывался голодный день. — Я правильно говорю, Вера Семеновна? — Вера Семеновна! — Только не здесь, — глухо проговорила Вера Наконец их отпустили. Домой шли молча. Вера впереди, мать чуть отставая. Уже стемнело, но Вере казалось, что в глазах у нее темно от душной, текучей ненависти, такой же давящей, как атмосферное давление. Мать что-то почувствовала. До самого дома плела притихшее и понурая, как овца. Они поднялись на четвертый этаж. Вера открыла дверь, пропустила мать в темную прихожую и вошла следом, гулко хлопнув замком. Схватила мать за горло и, сильно сжав пальцы, привалила к стене, Мать захопела, выкатила глаза так, что в темноте прихожей они сверкнули стеклышками оцепенелых зрачков и впилась ногтями в руки дочери, та сдавила ее мягкое полное горло еще сильнее, мать закатила глаза и обмякла. Вера почувствовала дурноту. «Месяц!» — проговорила она срывающимся шепотом. «Месяц даю тебе, что разменяла квартиру. — Через месяц. Не разменяешь? — Убью. Мать разменяла квартиру за две недели. Шарахнулись друг от друга в противоположные концы города. Два часа добираться двумя автобусами. А зачем? И кому? Ни так этой, ни это к той Вера привезла в свою однокомнатную малогабаритку На последнем четвертом этаже этюдник, книги, картины и Сократуса в рюкзаке. Кот выпрыгнул в пустой комнате, ошалело огляделся и до вечера обхаживал новое жилье, оскорбленно уворачиваясь от нежностей, бесшумно возникая то в кухне, то в ванной. Потом оба поужинали купленными по пути сырными сосисками, И Сократус хмуро улегся на вереных тапочках. Ему, хлебнувшему тяжелого детства, бытовые потрясения были не по нутру. Она же долго стояла посреди пустой комнаты, не зная, с чего начать. Хотелось чаю, но мать забрала чайник себе, как впрочем, и все остальное. Окно комнаты выходило на дорогу круто обегавшую островок старинного мусульманского кладбища. Говорили, что здесь похоронен какой-то святой невысокого ранга. При строительстве жилого квартала дорога должна была накрыть собой и выгладить три-четыре древние могилы, но старцы отвоевали у горсовета покой для святых костей. Щетина выгоревшей травы, Мирно пробивалась между лазурными плитками щербатого куполка Мавзолея, а за дувалом древнего кладбища ехал новый синий троллейбус. Вера достала свой любимый блокнот в черном кожаном переплете, карандаш, примастила боком на подоконнике и стала все это зарисовывать. Когда стемнело, бросила на пол под батарею осеннее пальто. Растянулась на нем и через минуту уже уснула молодым неприхотливым сном. Ни мята, ни клята в своей собственной квартире, в своем углу.